Элис заехала в гости, но что это изменит? Любовь умерла, принц не вернется, чтобы поцелуем меня разбудить, да и я не принцесса. Что говорится в сказке о других поцелуях, о самых обычных, мирских которыми никаких чар не разрушить, вдруг будет так же легко, как держать его за руку или греться в крепких объятиях, вдруг будет очень приятно, вдруг это не похоже на предательство, да и кого я предаю? Только саму себя. Прожигая взглядом, Джейкоб медленно наклонялся ко мне. «Что же делать? Что же делать? Что же делать?» Пронзительная телефонная трель напугала нас обоих, но решимость Джейкоба не ослабила. Отпустив мою щеку, он ловко поднял трубку, однако вторая ладонь не давала вырваться из плена, темные глаза будто к месту пригвоздили. Смущенные, избитая с толку, я не то чтобы освободиться... Даже воспользоваться благоприятной ситуацией не смогла. «Дом семьи Свон. Слушаю вас». Сиплый голос Блэка звучал четко и ясно, как у диктора. Невидимый собеседник что-то сказал, и в долю секунды мой друг изменился до неузнаваемости. Лицо превратилось в маску, глаза потухли. Я была готова поставить жалкие остатки своих сбережений на то, что звонит Элис. «Его нет» отрезал Джейкоб, и получилось довольно угрожающе. Последовал короткий ответ. Видимо, звонивший решил узнать подробности, потому что Блэк неохотно сообщил он на похоронах. Затем Джейкоб повесил трубку. Чёрт, кровопийца, сквозь зубы пробормотал он, а когда повернулся ко мне, на лице снова застыла маска, изображающая горечь и озлобленность. С кем ты разговаривал? «Почему бросил трубку?» — задыхалась я от гнева. «Это мой дом и мой телефон!» «Тише ты!» — он первый отсоединился. «Он? Кто звонил?» «Доктор Карлайл Каллин с презрением произнес джейк «Почему ты не дал мне с ним поговорить?» «Потому что он сам не хотел», — холодно пояснил джейкоб Лицо его стало спокойным, непроницаемым. Зато руки дрожали. Каллин спросил, где Чарли. И я ответил. По-моему, правила хорошего тона не нарушены. «Послушай меня, Джейка Блэк!» Увы, меня не слушали. Джейк оглянулся, будто его позвали из соседней комнаты. Глаза расширились, тело напряглось, а потом задрожало мелкой дрожью. Поддавшись порыву, я тоже сосредоточилась, но ничего не уловила. Пока Белс проговорил он и повернулся к входной двери. «В чем дело?» Бросилась следом я, и, не рассчитав скорость, врезалась в него. Сквозь зубы, бормоча ругательства, парень обернулся. Он толкнул меня совсем не сильно, но я, споткнувшись, упала на пол. «Эй, больно!» — воскликнула я, когда Джейк одним движением высвободился. Пока я поднималась, он рванул было к двери черного хода, потом внезапно замер. На ступеньках неподвижно стояла Элис. «Белла!» — прохрипела она. «Кое-как встав, я, пошатываясь, шагнула к ней». Темные глаза словно застыли, лицо осунулось и мертвенно побелело. Худенькое тело судорожно вздрагивало. — Эрис, что случилось? — испуганно спросила я, и, пытаясь успокоить подругу, прижала к ее бледной щеке ладонь. Пылающий болью взгляд, будто пригвоздил к месту. — Эдвард! — слетела с бескровных губ. Тело отреагировало быстрее, чем разум осмыслил суть ее ответа. Сначала я даже не поняла, почему комната кружится и откуда взялся шум в ушах. Пока мозг нащупывал связь между унылым лицом подруги и Эдвардом, тело уже раскачивалось, пытаясь спастись от реальности в плену бессознательного состояния. Лестница наклонилась под невероятным углом, и я неожиданно услышала голос Джейкоба, бормочущего ругательства. фи как грязно он выражается, новые друзья плохо на него влияют. Через секунду я уже лежала на диване, хотя как до него добралась, не помнила. Джейк продолжал сквернословить. Казалось, гостиную сотрясают подземные толчки. По крайней мере, диван подо мной так и дрожал. — Что ты с ней сделала? — набросился на Элис Джейкоб. Девушка и бровью не повела. — Белла! — Белла, скорее, приди в себя. Нам надо спешить. — Держись от нее подальше, — прорычал мой приятель. — Джейкоб, Блэк, немедленно успокойся, — приказала Элис. Ты ведь не хочешь сделать это при ней? — Я умею владеть собой, — возразил парень, уже не так запальчиво. — Элис, что случилось? — слабым голосом спросила я, хотя ответ слышать совершенно не хотелось. — Не знаю, — неожиданно пожаловалась она, — что творит твой приятель?